Возьмём ведерко с водкою, пойдем-ка по избам. В одной, в другой навалится, а в третьей не притронуться. У нас на семью пьющую, не пьющая семья. Не пьют, а также маются. Уж лучше б пили, глупые, да совесть такова. Чудно смотреть, как ввалится в такую избу трезвую мужицкая беда, и не глядел бы, видывал в страду деревни русские. В петейном, что ль, народ? У нас поля обширные, И они гораздо щедрые. Скажи-ка, чьей рукой С весны они оденутся, А осенью разденутся? Встречал ты мужика После работы вечером, На позжний гору добрую поставил, Съел с горошину. Эй, богатырь, соломинкой шабу Постранись! Сладка еда крестьянская —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 Где без ноши пешему опасно перейти, Там рать рда крестьянская По кочам, по зажоренным ползком ползет, С плетюхами трещит крестьянский пуп.